Глава девятнадцатая. Уговоры и начало нового рейда. Я связался с Константином и Фомой, и мы договорились встретиться на квартире Алексея, проигнорировав его вялое возражение. Время поджимало, и сейчас искать, где собраться было не с руки. К тому же мы со Светланой уже находились на месте. Оставалось только дождаться оставшихся членов группы. Костя и Фома приехали через пару часов. «Собравшись на довольно просторной кухне, мы все вместе еще раз просмотрели заявку, присланную Юлией Никифоровой». «Вроде бы все достаточно прозрачно», заметил Константин, читая текст заявки и соглашения. «Вот только такой длительный срок рейда, да еще и больше трех сотен человек». «К тому же нужно помнить, что эта заявка идет в обход гильдии. Если в рейде произойдет конфликт с лепестками, защитить нас будет некому», — добавил Фома. «Это, конечно, минус», Согласилась Светлана. Но с другой стороны, недельный рейд с гарантией и продажи по достойной цене найденных артефактов. Ты веришь в то, что лепестки согласятся купить у наемников что-то по достойной цене? С усмешкой прервал Свету Фома. Это же лепестки! Выбить с них хорошие цены все равно, что сразиться с медведем на кулаках. У меня есть некоторые договоренности с рейд-лидером, опутывающие листвы. Попробуем продать всю по максимально выгодной для нас цене, ответил я. Что же касается рисков, тут они будут всегда. Это же рейды в мир и соцветия. Думаю, стоит попробовать. Согласен с Яном. Константин кивнул. Давайте проголосуем и посмотрим, что получится. Я за. Поднял руку Алексей. Дайте уже мне нормально поспать. Тоже за. Подала голос Светлана. Чего уж там. Сейчас работа в любом случае другой не найдешь. Покивал Фома. Согласен. Тоже за. Подал голос Я. Ну что ж. — Единогласно, — резюмировал Константин, тем самым обозначив и свое решение. — В таком случае, Ян, принимай заявку, раз уж она тебе была отправлена. А сегодня мы все займемся подготовкой к завтрашнему рейду. — Отлично. Раз все решено, я пойду навещу Оксану. Кто-нибудь идет со мной? — Погоди, Свет, я с тобой только еще кое-что уточню. Тут же поднялся со стула Костя. — Ян, хотел спросить, это ты взял броню, которую я чинил на базе? «Да, прости, что сразу не сказал. Не до того было». Я виноват и поднял руки. «Она пару раз мне жизнь спасла. Если нужно, всё по деньгам возмещу, только скажи, сколько должен». «Так я понимаю, броня не пережила того боя, да?» — уточнил Константин, после чего устало вздохнул. «Хотел сделать что-то необычное, но раз уж так вышло, ладно. Буду считать, что наработки сработали как надо». «Спасибо», — кивнул я воину. «Раз всё решено, давайте уже расходиться. Мне надо, наконец, поспать», — закончил собрание Алексей, чем вызвал со всех сторон улыбки. Я тоже усмехнулся. В этом был весь маг. Всё, лишь бы поспать. Поднявшись из-за стола, я коротко попрощался с товарищами и отправился домой. Вечернее солнце, уже начавшее клониться к закату, перестало так палить, благодаря чему на улице стояла замечательная погода. Свежий ветерок носился по улицам и нежными касаниями обдувал мое лицо, незакрытая маской Безликова. Пожалуй, именно это являлось главным преимуществом того, что мне удалось, наконец, снять ее. Перед тем, как отправиться домой, я решил по дороге заехать в гильдию. Мне уже давно следовало соединить профиль Безликова-наемника Александра и бывшего члена клана Защитной Чаши Яна Александрова. Хоть это и не принципиально, все же получить обратно статус нормального наемника было не лишним, Тем более, что рано или поздно в гильдии вернут возможность создания рейдов, и уж там моя открытость и платиновый значок сыграют свою роль. Если, конечно, вдруг придется идти в рейд без группы. На этот раз за стойкой администратора сидел мужчина в строгом костюме. На меня он обратил внимание лишь тогда, когда я подошел к самой стойке. «Да», — лениво уточнил он, поправив аккуратные очки. «Носитель, этот человек не так прост». «Его силы примерно равны к кристаллическому значку», — предупредил меня седьмой за мгновение до ответа. <кхм> «Я бы хотел провести актуализацию значка и отказаться от статуса безликого». «Вот как?» — мужчина казался удивленным. «Можно ваш значок?» Взяв оба значка наемников, администратор внимательно осмотрел их и еще раз взглянул на меня. Подделать символ гильдии, конечно, трудная задача, но это вполне по силам определенным умельцам. Вопрос цены. «Я понимал затруднение администратора. Наемник с деревянным уровнем приносит значок платинового ранга и говорит, что он является настоящим владельцем. Это даже со стороны кажется очень странным». «Вы понимаете всю ответственность, которую влечет за собой подделка собственности гильдии?» — наконец уточнил мужчина, оторвавшись от изучения знаков. «Да, несомненно». «Что ж, в таком случае дайте мне ладонь». «Я подчинился». Он некоторое время склонялся над моей рукой, используя, похоже, в этот момент какой-то неизвестный мне раздел магии. Что он там делал, я так и не смог понять, но через пару минут мужчина оторвался от изучения ладони и, кивнув, отпустил меня. «Сейчас я изменю информацию внутри платинового значка. Можете оставить его себе, а деревянный заберу. Вам он уже без надобности». «Спасибо». «Минуту». Пока администратор корпел над моим значком, я осмотрел пустой зал с выключенными стойками регистрации на рейды. Табло над администратором, что раньше демонстрировало чуть больше десятка ближайших рейдов, также оказалось отключено. От созерцания темных углов главного зала меня отвлекло шарканье ног со стороны лестничной площадки. Секунда, и оттуда не торопясь вышла пожилая женщина, уже знакомая мне. Одна из опор мира наемников, сильнейший член гильдии. Её вместе с другим опорой я видел в своё прошлое посещение штаб-квартиры наёмников. Где-то внутри меня затаился седьмой. По какой-то причине он считал, что люди с силой опоры мира способны обнаружить его, и проверять эту теорию как-то не хотелось. «Вечер добрый, наёмник», — произнесла старуха, остановившись в паре метров от меня. «Приветствую, сильнейшее. Я коротко поклонился. «Обращение кланов?» — удивилась опора. из клана». «Наследник семьи Александровых. Ян», — представился я, мысленно ругнувшись. «Попадаться на глаза столь сильному человеку мне сейчас не хотелось». «Этот наёмник пришёл актуализировать свой значок. Ничего необычного, мастер», — подал голос администратор за моей спиной. «Актуализировать? Работал под маской, Ян». Старушка с улыбкой покивала. «Клановый наследник взял маску безликого». «Как же ты решился на это, парень?» Глаза старушки показались мне настолько добрыми, что я уже хотел рассказать ей всё, что со мной произошло, ничего не скрывая, но вдруг замер. Что-то было не так. Я точно помнил, что делать этого не стоило, но вот почему... Понимание почему-то от меня постоянно ускользало. Это раздражало. Никогда не жаловался на собственную память, а тут... «Ян?» — с улыбкой спросила опора. «Ты тут?» «Да сильнейшая». Вернувшись в реальность, я посмотрел в глаза старушки и улыбнулся. «Так уж вышло. Захотелось использовать маску безликого». «Хм...» — протянула опора, продолжая пристально смотреть. В какой-то момент ее взгляд смягчился, и опора мира кивнула. «Понимаю. Молодые амбиции. Береги себя, Ян. Мне нечасто приходится встречать людей с сильной волей. Было бы большой трагедией потерять столь перспективного молодого человека». «Вот ваш значок». Администратор будто дожидался этой фразы, сразу же протянув мне платиновый значок. «Удача в рейдах». «Да, спасибо», — поблагодарил я. «Прощайте, сильнейшая». «До свидания, Ян». С улыбкой кивнула мне старушка и тут же потеряла всякий интерес к моей персоне, направившись к стойке администрации. «Фух, что это было седьмой?» — спросил я, выйдя из гильдии. «Попытка ментального воздействия». «Вы успешно противостояли ей, носитель». Тут же отозвался конструкт. «Она почувствовала тебя?» «Нет. Скорее, ей просто было любопытно, кто вы, носитель». «Это было очень близко. Я чуть не выложил ей все, что знал. Проклятье, слишком уж расслабился после Золотого Мира». «Шансы появления опоры в подобной ситуации мною оценивались как невысокие, носитель». «Но они в любом случае были». «Ладно, давай возвращаться домой. На сегодня приключения нам, думаю, достаточно». Я ещё раз взглянул на платиновый значок наёмника в своей руке, и перед моим мысленным взором появились глаза опоры мира. Да уж, пробирает до глубины души. Надеюсь, больше мне с ней не придётся видеться. Вернувшись домой, я весь вечер занимался чисткой одинокого и оптимизацией боевой брони под реалии «Оранжевого мира». Пришлось даже звонить Константину, чтобы проконсультироваться по некоторым моментам, не совсем мне понятным. Провозившись до самой ночи, я, наконец, смог с уверенностью сказать, что Жук был подготовлен к рейду в «Оранжевый мир». На следующее утро, за полчаса до будильника, меня поднял стук в дверь. Не сильный, но настойчивый. Мысленно я уже был готов увидеть Славу с очередной безумной идеей и попыткой пожить в моей комнате, пока буду находиться в рейде, но реальность оказалась куда более странной. За порогом меня ждал никто иной, как сам второй советник главы клана Защитной Чаши. «Доброе утро, Ян», — поприветствовал он меня, слабо улыбнувшись. «Мы можем поговорить? Я не займу много времени». «Хм... Если честно, у меня было желание закрыть перед его лицом дверь и, будь на его месте первый советник или даже сам глава, я бы так и сделал, но вот со вторым советником всё было не так однозначно». Мы никогда с ним особо не пересекались, но дед и отец всегда с большим уважением отзывались о нем. Особенно удивительно это было для деда. Тот за словом в карман не лез и внутри семьи не стеснялся в выражениях, говоря о способностях нынешнего главы управлять кланом. Немного подумав, я отступил, пропуская второго советника в комнату. «Если вы пришли позвать меня обратно в клан, зря потратили время. Я этого не хочу». Когда мы прошли в комнату, я указал старейшине на единственный в комнате стул, а сам присел на кровать. Понимаю, Ян. Поверь, как никто другой. Все понимаю. Но пойми и ты нас. Наследник клана, не имея сил для сражений, продолжает каждый день подвергать себя опасности, отказываясь при этом обучаться. Клан считал тебя самодуром, нахлебником, который упрямо отказывается работать и приносить пользу. Большинство старейшин были крайне однозначны в своих выводах. «Ладно, ладно», — поднял руки советник, видя, как я нахмурился. «В любом случае клан защитной чаши всегда был домом для твоей семьи. Мы веками шли рука об руку, и ты одним решением перечеркнул всё это. Что бы сказал твой дед, узнаю он об этом?» «Неважно. Он сейчас мёртв», — ледяным тоном ответил я. «Незачем гоняться за желаниями мёртвых, когда есть живые». «Ты о своей сестре, Ян?» — со вздохом спросил мужчина. «Давай так». «Я тебе лично обещаю, что уговорю главу на как минимум еще один полноценный поисковый рейд, даже с твоим участием в нем. На этот раз это будет легче устроить. Ты сам попробуешь найти Алису. Как тебе такое предложение?» «Благодарю, второй советник, но я пока не планирую возвращаться в клан», — непроизвольно-упрямо наклонил голову. «Меня уже начал раздражать этот разговор». Точно что-то почувствовав, мужчина вздохнул и не стал настаивать. Он потянулся к карману пиджака и достал оттуда небольшую коробочку, положив на стол. «Я тебя понял, Ян. Но ты всё же подумай. Клан защитной чаши всегда будет тебе домом, кто бы что ни говорил. Ты волен вернуться в любой момент в свой настоящий дом. Тот, что принадлежал твоей семье. А этот можешь использовать, как сам решишь. Хочешь, раздай бедным. Хочешь, выброси или используй ещё как-то. Береги себя, Ян. И вот ещё что». На стол рядом с коробочкой легла визитка второго старейшины. «Если вдруг у тебя появятся какие-то вопросы или возникнут проблемы, можешь в любой момент набрать меня. Хорошо?» Я молча проводил советника, и только когда за ним закрылась дверь, позволил себе немного расслабиться. Белые драконы, рухи, лепестки, и теперь защитная чаша. Из всей этой компании, мне кажется, только опутывающие листва вела себя понятно и логично. «Интерес остальных казался слишком странным и внезапным». «Ваш собеседник был искренен в своих словах», — подал голос седьмой. «Однако, скорее всего, они просто являются полуправдой, так как ощущалась недосказанность». «Да уж, понятно», — вслух ответил я. «Ладно, подумаю над этим после рейда. Сейчас уже нет времени». Приняв душу и облачившись в полный комплект боевой брони, кроме шлема, который закинул в наплечную сумку, я вышел на улицу. Сегодня в городе опять была отличная погода, что показалось мне хорошим знаком. Место, где находились оранжевые врата лепестков, естественно, не поменялось. Среди торговых центров и застеклённых высоток центра города штаб-квартира опутывающей листвы казалась странноватой каменной крепостью, непонятно как сюда затесавшейся. Несмотря на то, что Юля предупреждала меня о количестве задействованных людей в рейде, реальность всё равно оказалась немного иной. Возле штаб-квартиры лепестков уже собралось не меньше сотни наемников разных рангов, и люди продолжали подходить. Кого-то впускали внутрь сразу, кого-то некоторое время держали у ворот, что-то проверяя по спискам, поэтому сказать точно, скольких наемников решили использовать лепестки, все еще было нельзя. Среди мелькающих повсюду значков я лишь несколько раз видел в составе групп золотые и серебряные значки. В основном у входа собирались звездные и платиновые наемники, что для оранжевого мира... Положа руки на сердце, было несколько жирновато. Оцелотов я нашёл достаточно быстро. Возвышающийся в своей тяжёлой броне Константин походил на настоящую башню. Возле него стояли Фома и Алексей. Светланы нигде не было видно. «Всем привет!» Я поприветствовал товарищей. «Кость, ты решил использовать тяжёлый комплект брони?» «Да, последние несколько месяцев тренировался в работе с ним и очень жалел, что не стал брать в тот в «Сиреневый мир». еще раз осмотрел ставшую гигантскую фигуру воина. Такой комплект защиты стоил огромных денег и требовал довольно непростых навыков в управлении. Магический экзоскелет и искусственные сигмышцы делали этот костюм настоящей бронированной машиной смерти. У старших кланов минимум 3-4 полноценных мобильных группы состояли из этих монстров. Понятия не имею, каким образом инженеры и ученые смогли заставить функционировать этот доспех внутри миров соцветия, Но на сегодняшний день тяжелые комплекты магической брони являлись самыми технологичными инструментами, работающими внутри порталов. «Светлану никто не видел?» — спросил я у других. Алексей широко зевнул, говоря, что ему все равно, а Фома пожал плечами. «Сейчас подойдет», — прогудел из своего защитного доспеха Костя, и действительно, через каких-то пять минут девушка появилась, неся в руках тяжелую сумку. «Это что?» — спросил ее Фома, кивая в сторону ноши. «Мой комплект боевой брони. Не успела надеть». Немного запыхавшись, ответила она. «Ну что, идём?» Калибр, зависшая над правым плечом девушки, ободряюще что-то пробурчала своим грубым мужским басом. «Жаль, я не расслышал, что именно». Пропустили нас сразу. Достаточно было назвать группу, и страж, стоящий на воротах, молча кивнул, пропуская нас дальше. Из-за большого количества участников рейда лепестки, как обычно, разделили всех на несколько залов, из-за чего мне опять не удалось посчитать общее количество наёмников и стражей, собирающихся посетить «Оранжевый мир». «Ребят, я вас покину на некоторое время. Переоденусь», — бросила Светлана и тут же упорхнула куда-то в сторону помещений, специально использующихся как раздевалки. «Мне кажется, я только что видел сильнейший отряд города Ша», — в полголоса сказал Фома, оглядываясь по сторонам и всматриваясь в лица присутствующих наёмников. «Я тоже заметил парочку очень сильных ребят», «Не понимаю, зачем лепестки собирают такие силы? Неужели опять нашли Титановый город?» «Не думаете, что это похоже на то, что было во время сиреневого рейда?» Немного нервно спросил Алексей. «Нет, не думаю», — задумчиво покачал головой Костя. «Гражданских тут нет. Много профессионалов. Рейд-лидер из клановых вроде бы сильнейший медиум лепестков, а это очень серьёзно». «Было бы неплохо, если бы они опять нашли Титановый город». Или, возможно, что-то посерьёзнее. Механический лабиринт, например, или фабрику». «Ян, это, кажется, к тебе, гости». Вдруг отвлёкся Константин, кивнув мне за спину. Обернувшись, я увидел приближающуюся Юлию в сопровождении хмурого телохранителя Виктора. Отойдя от оцелотов, я пошёл навстречу гостям, подняв руку. «Приветствую», — кивнула мне девушка. «Не возражаешь, если я тебя отвлеку на пару минут?» «Нет, конечно, нет». На лицо начала наползать глупая улыбка, но усилием воли я сразу её согнал. «Итак, о чём ты хотела поговорить?» «Ты всё-таки решил пойти группой?» Вопросом на вопрос ответила Юля. «Да, инцидент в Сиреневом мире научил меня тому, что в слаженной группе шансов выжить намного больше». «Понимаю», — немного грустно кивнула девушка. «Скажи, Ян, ты когда-нибудь слышал о заводной фабрике?» «Это такая же загадочная мегаструктура оранжевого мира, как и титановый город, если мне не изменяет память. Только находится она преимущественно под землёй», — припомнив, ответил я. «Нашей задачей в этом рейде станет не только поиск артефактов сокровищ, но и розыски фабрики. У клана Опутывающей Листва есть предположение, что она находится за этими вратами. Для этого каждой группе будет передан специальный магоскоп. Его используют для поисков массивных магических объектов, расположенных глубоко под землёй. «И насколько велик шанс, что подобная структура будет находиться за вратами?» «Не больше десяти процентов. Именно поэтому мы собрали такой большой рейд. Клану опутывающей листвы очень важно найти заводную фабрику. От этого зависит очень многое». «Что ж, ясно?» «Я, понимая, кивнул. После того инцидента на приеме наследников лепестки понесли огромные убытки, и сейчас, похоже, шли банк «А ты всем группам это рассказываешь?» «Нет». Другие группы инструктируют обычные стражи. Слегка запнувшись, ответила девушка. Где-то за нашими спинами послышался едва различимый смешок Виктора.